Василий Головачёв. черный человек. Научно-фантастический роман. Москва. Молодая гвардия. 1990 год. Часть первая. Серая дыра. Глава первая. Когда Шаламов очнулся от беспамятства и с трудом поднял ставшие чугунными веки, он не сразу понял, что все еще находится в рубке интергалактического спасательного шлюпа «Кентавр» с маской-фильтром на лице. К тому же сбивала с толку невесомость. Все органы чувств вопили во всю мочь, что он попал, если не в мясорубку, то, по крайней мере, в камни-дробилку, в то время как старт должен был быть мягким и не влияющим на самочувствие. Шаламов попробовал шевельнуться и едва сдержал стон. Тело напоминало студень, в который вонзился миллион игл, осколков стекла и прочих острых предметов елки Ёлки-палки, — сказал Шаламов вслух, не узнавая голоса, — на сон это, похоже, мало.